8. Устала она, консерва недоделанная. Поручик Бедов сплюнул, выслушав мой рассказ. «Виктор, ты, я гляжу, забыл, с кем дело имеешь. Это твоя Ариадна, не человек». «Да что не человек? Она ж даже не женщина. Робот. Самоходная вычислительная машина, которая поумнее тебя, кстати, будет» и которая понимает, что от тебя будет зависеть перетрут ей мозги в порошок через пару месяцев или позволит работать дальше. Не давай ей себя разжалобить. Меня невозможно разжалобить. Я не разжалобляем. Я улыбнулся и, откинувшись в кресле, бросил на стол червового валета. Был второй час ночи, мы сидели у меня дома и вместе с еще парой сыщиков играли в карты. «Да? А кто ей новое платье купил за место штатного?» Бедов легко побил мою карту козырем. Но надо же ей было в чем-то ходить на службу. Притом деньги управление выделило. Я благодарно кивнул нашему интенданту Алексею Петровичу Куращупову-Савойскому, сидящему по левую сторону от меня. «Алексей Петрович мне говорил, что 12 рублей тебя выделил, а платье все 50 стоило». «Давно ты так в женских платьях разбираться стал. И вообще, я предпочитаю, чтобы все, что меня окружает, было прекрасно». Я обвел рукой заполнившие стены картины, электрические светильники в виде бронзовых грифонов и, конечно, мою главную гордость — два недавно купленных апельсиновых дерева в катках, с которых я надеялся начать формирование личной комнатной оранжерейки. Бедов лишь раздраженно махнул рукой. «Виктор, просто будь поосторожней. Ты ж сам понимаешь, тебя в столице терпят только из-за того, что ты верно служишь государни, и тем изрядно обеляешь свой род после поступка твоего папеньки. Наступишься, и сожрут тебя, никакой параслав не поможет. Урядником поедешь в Ижевскую крепость, и до самой смерти там прослужишь». Ты хоть это понимаешь? Да ничего ты не понимаешь. Такое у меня ощущение. Партия завершилась. Гости принялись расходиться. Мы с Бедовым остались наедине. Ну а что там со смертью Меликова? Дело как, движется? По шрамам узнать что-нибудь удалось? Работаем. Запросили по архивам Петрополиса, не было ли больше трупов с подобными следами. Потом написали в Заводск, где Меликов жил до 25 лет. Я со вздохом вытащил из секретера папку, передавая ее поручику. Бедов матернулся, затем выплюнул сигару и с отвращением вернулся к фотопластинам. Я не смотрел. Каждую из них я мог бы описать и с закрытыми глазами. Трое. Первый около двадцати, все тело в порезах и ссадинах, светлые волосы наполовину содраны с головы. Порезы странные, образующие на теле сложный геометрический узор. Мужчина. Глубокие раны на ногах. И снова разрезы по всему телу. Третья почти девочка. Множество ран и шрамов, а на одной из рук вовсе нет кожи. Мясо разошлось, обнажая желтую кость со множеством бороздок. Точно по ней проходились пилой. Когда их так? После некоторого молчания спросил поручик, 14 лет назад их нашли в лесу близ Екатеринозаводска. Охотничья собака разрыла свежую могилу. А Как сообщают, уехал из города за 8 месяцев до этого, но я сомневаюсь. Все трое умерли не от ран. Более того, видишь, многие порезы на телах жертв успели зажить. Их мучили долго. Очень долго. Но смерть каждого наступила от удара тупым предметом по затылку. Подозреваю, что их убили, заметая следы. Например, когда одной из жертв удалось бежать. Но... Если Меликов стал жертвой этого душегуба, почему он не обратился в полицию? Видимо, потому что его мучитель имел куда больший вес в обществе, чем он сам. Я просмотрел список всех, кто находился на благотворительном балу, после которого учитель слег с горячкой. И знаешь, какой интересный факт я открыл? Ну? На балу присутствовал известный фабрикант барон Клёкотов. Месяц назад он был избран членом промышленного совета. В связи с чем вместе с семейством переехал в столицу из Екатеринозаводска. И Меликов знал барона. 15 лет назад он был нанят им на службу, давал уроки музыки и пения домашним. Так что теперь лишь осталось понять, как прижать к этого. И причем здесь вообще футляр, в котором нашли покойного.